Год и месяц спустя. Орбитальный терминал системы «Хаос-Пул». Лётная палуба номер b 27 Полдень по времени столицы. вступив на лётную палубу с борта своего челнока, я его перевожу в трюме «Веспера». Мельком осмотрелся и вывел из трюма челнока пассажирскую платформу, на которой полетел к местному инженеру. Тот должен был сдать мне объекты. Они были закончены чуть больше месяца назад. Я слегка задержался. А удобно использовать эти платформы, особенно когда они свои и всегда под рукой. Отличные штуки. Год назад, после той занимательной встречи с наемниками, когда я принял их предложение, то убрал остальные маяки. Спецы наемников осмотрели и нашли еще один маяк. Больше не было. Мне буксир чуть полностью не разобрали. И мы полетели к их планете. Постоянно работала глушилка связи на борту буксира это на всякий случай вдруг какой маяк не обнаружили но к счастью хорошо инженеры поработали чисто я почти месяц жил на планете изучал ее орбиту и соседние системы меня все устроило да и люди понравились нормальные без гнили при этом готовы идти до конца так что за неделю я провел все процедуры и прогнал всех через небольшую мобильную аппаратуру что получил вместе с печатями главы клана Эта аппаратура и ставила на нейросети метки, что тот или иной человек состоит в моем клане. Также составил списки, кто в него вошел, на походном эскине сформировал свой архив и сделал копию. Неполную копию, чтобы, когда доберусь до средств связи, отправить их эскину Совета дворян. Пусть знают, что клан мой теперь достаточно мощный. Еще бы, 18727 членов. И это не считая детей. Еще 243 члена. Метки я им поставлю, когда сети у них будут. Но они уже и так числятся у меня в клане, пусть они и дети. Поэтому общее число в клане почти 19 тысяч. Адмирал обещал, что как только жизнь на планете наладится, отстроим нормальный город, и люди потянутся. Знакомых у них в конфедерации хватало, да и не всех родных вывезли. По ним, конечно, пытались отследить тех, кто находится в розыске. Охотники за головами так действовали. Но им это не удалось. Когда я закончил со всеми делами и принял присягу новых членов, то с эскортом отправился к границам Конфедерации. Там оставил эскорт, состоявший из шести боевых кораблей. Не стоит тем, кого активно ищут, появляться на кораблях, которые тоже в розыске, на территории Конфедерации. Любой патруль сцапает. Дальше я летел на буксире. Правда, не один, с десятью сопровождающими. Это были будущие команды для фрегатов, пилоты, капитаны и остальные. Я решил передать оба малых корабля своему боевому крылу. А куда еще? Что мне их, солить и консервировать? Лучше передать тем, кто знает, как их применять, и отлично это умеет. Неполные команды перевозил. Перегонят к границе, там остальные ждут, включая десантные боевые подразделения. Но пока и их хватит. В тесноте три дня в ГИ перелетели, но не в обиде. Парни и девчата без проблем встречали жизненные неурядицы. В том смысле, что каюта на борту одна, и жил там я. Остальные на надувных матрасах в коридорах. Кто как. Адмиралда и другие теперь уже мои люди были удивлены. Оказалось, их глава не так и беден, как они думали. Про имущества в системе хаус-пул те были в курсе. Но выяснилось, что у меня имелась изрядная заначка и даже шахтерская станция. Я не стал этого скрывать. К тому же три топливных завода, один средний и два малых, полностью решат их проблемы. А тот тайком приходилось закупать топливо у пиратов да и производств у меня во владении хватало молодец я так что нужно было как можно скорее разворачивать на орбите красивой как станцию такие заводы ну и плюс топливный заправочный терминал у меня их hаж2 было для того кор и летел со мной сопровождать КИСП обратно будет по прибытии мы занялись делом я прописал в искинах фрегатов обоих капитанов и команды и те, задержавшись на сутки, вылетели в сторону границы, вернуться через шесть дней в полном составе со своими командами. Я задержался, пока один, сопровождения у меня не было, да и не требовалось оно, откровенно говоря. Нет, о том, что я серьезный псион, никто так и не узнал. Эту тайну я собирался хранить до последнего. Я о другом. В системе я собирался работать осторожно, чтобы не попасть в руки разных охотников. Мало ли, тот кукловод еще ищет меня. Да и сопровождение из тех, кто в розыске по всему Содружеству, мне пока не нужно. Конечно, никто их не арестует, как только выяснится, что те вошли в мой клан. Более того, и остальных снимут с розыска. Но пока раскрываться я не планировал. Не стоит королю знать, кого я взял под свою руку. Попридержим пока эту информацию. А на сутки экипажам фрегатов пришлось задержаться по той причине, что я первым делом зарегистрировал на боевое крыло клана шесть боевых кораблей, что остались у границы, получив на руки информационные кристаллы с новыми идентификаторами. Кому раньше принадлежали эти корабли? Работникам гражданского флота, которые проводили регистрацию, было наплевать. Главное, что они теперь официально принадлежали клану Сагитти Аньон, главой которого я являлся. В общем, фрегаты улетели, а я продолжил регистрацию. За пять суток я зарегистрировал все пять десятков кораблей бывших наемников, плюс 18 транспортов сопровождения и 6 их трофеев с пиратов. Кристаллы с идентификаторами получены на руки. Потом зарегистрировал Кисп и Веспер. Ну и шахтер свой, с малым крейсером в придачу. То есть провел регистрацию всех кораблей. Влетело мне это, конечно, в копеечку. Сборы были по регистрации. Но чип с деньгами у меня был. Бухгалтерия боевого крыла клана передала сам я на нуле был так что хватило надо было видеть глаза работников офиса гражданского флота когда регистрация была закончена и мне разу не приходилось проводить столько регистраций и выдавать столько идентификаторов по сравнению с регистрацией имущества а я даже малую шахтерскую станцию провел через эту процедуру получив на нее свои коды идентификаторов проблем с со эскином совета дворян не было я отправил разом ему списки с новыми членами и тот спустя два часа подтвердил, что регистрация проведена, и те внесены в архив. Вот и все. Мы даже данные бывших наемников не меняли. Если и скину и поставлена задача на поиск нужных людей, то по ДНК, а не по именам. Вот так вот. Да и мои люди не хотели брать новые имена и фамилии, они собирались чуть позже нормально легализоваться, чтобы их сняли с розыскных листов. Так что тут я тоже пошел им навстречу. Дальше, когда в сопровождении обоих фрегатов прибыл эскорт. Теперь те могли это сделать, суда официально зарегистрировано Мы вылетели в ту систему, где у меня находился схрон. Вылетели, применяя все средства маскировки, чтобы нас не отследили. Был хвост. Видно, куклавод никак не мог успокоиться. Но мы его срубили. Тайная база хорошая штука. Адмиралу она понравилась. Он же получил от меня координаты других тайных баз, которые я не успел проверить. Пару я попридержал, включая то что находилась на миранде. Остальное передал. Пусть используют. Прибыв на место, мы запустили транспорт, и я все так же тяжело нагруженным погнал его к красивой. А вот бывшая база СБ стала оживать. Там остался один из моих фрегатов и персонал. Адмирал включил базу в состав для дальнейшего тайного использования. Такая база в центре конфедерации всегда пригодится. Транспортом, кроме меня, управлять не мог никто, только я имел необходимое знание, все же 13 поколение. Ладно, хоть людей найти смогли на фрегата те 12 были. Когда мы еще планировали полет за транспортом с имуществом, то решили, что с нами на кораблях эскорта полетит часть гражданских или военных. Базы знаний у меня были, причем изрядный запас. Будут учить для экономии времени при возвращении. Поэтому я провел на борт Киспа, получившего при регистрации имя «Бумеранг», мол, он всегда возвращается, и положил в капсулы медцентра все 30 человек. Как раз все заняли. Вот так пятеро учили базы знаний диспетчеров, восемь базы знаний техников пустотных объектов будут обслуживать станцию, трое учили базы операторов топливных заводов. Ну и остальные также. Каждый учил что-то свое, расписанное нами с адмиралом перед вылетом. Лететь нам почти три недели. Так что часть бас поднимут, смогут использовать имущество в ручном режиме в первое время. Дальше разберемся, как развернуть небольшой сертификационный центр на станции, он на борту бумеранга тоже был. Долетели без проблемы без хвоста. Дальше в течение месяца я помогал трем корабельным инженерам, что входили в состав боевого крыла клана, разворачивать станцию. Если бы не моя помощь, те бы долго возились. Знаний по таким станциям, все же 13 поколение. У них не было. Да и были они корабелами, а не станциончиками. Поэтому я в большинстве руководил, а те выполняли. Когда станцию развернули, то подготовили и запустили один малый топливный завод. Тем более операторы выучились и даже получили метки специалистов в сертификационном центре, что мы развернули на борту станции. А газовая планета, пригодная для добычи исходного газа для переработки его в топливо, находилась в соседней системе. Далеко разворачивать добычу не пришлось все под боком. буксиры и шахтер я приписал также к станции. Люди учились, нужно запускать производственные линии и перерабатывающий завод на станции, фабрики и все остальное, что я вывез с Алии. Наконец, заработал средний ремонтный док, что входил в комплектацию базы. Многие корабли требовали ремонта, и им начали его проводить. Минные кластеры и диспетчерские модули так разместили, что проникнуть в систему без нашего разрешения, даже используя крупную эскадру, было невозможно. Убедившись, что все идет как надо, гражданским сектором командовал дед моего адмирала. Сам адмирал командовал боевым крылом. Я загрузился на борт «Веспера» и покинул систему красивой. Вот так, под режимом маскировки, я добрался до «Миранды» и, спустившись в бункер, оставил корабль в ангаре и вернулся к учебе. За этот год я сделал, что хотел. Мне понадобилось 8 месяцев, а не год, чтобы изучить плетение последнего шанса, того самого для бегства. Раздал себе слово, то выучил. Потом в течение 4 месяцев поднимал знания по боевым и атакующим плетениям. Пока только одно изучил, но полностью, по 6 ранг гипнограмм, отработав его применение сначала в капсулах, потом уже на поверхности планеты. тишком старался, чтобы внимание хозяев планеты не привлечь. Это атакующее плетение было создано для использования на планетах, не для космоса. Ничего, сейчас с делами разберусь и вернусь к учебе. Год пролетел как один день, но я собрался, посетил красивую, где меня встретили очень хорошо, обрадовав в кавычках тем, что всем стало известно, кого я принял в клан. Еще полгода назад это произошло, я был вне доступа. Так что мы их бывших наемников все же из разыскных листов убрали. Глупая история вышла. Один наш корабль причалил к пиратской станции заказ забрать, и там на входе сработал детектор на ДНК. Пиратам пофиг, но на борту тайком были охотники за головами. Вот они и прихватили двоих. Но быстро выяснили, что зря. Они же и разнесли информацию, что все наемники этой корпорации теперь мои люди. Те тоже подтвердили. Адмирал сам в конфедерацию летал, окончательно решив этот вопрос. Даже моего присутствия не потребовалось выступал в суде свидетелем, указав на заказчика. Мы это тоже обговаривали, но только на крайний случай. А причина такого моего выбора проста – прижмут короля, и тот на долгое время забудет о создании королевства на фронтире, что позволит нам дальше развивать нашу молодую колонию. Ко мне претензии из-за адмирала? Ха, тот частным лицом выступал в качестве свидетеля, что и сообщил перед выступлением. Его пожурили? аборигенов двух планет те все же уничтожили но отпустили старинная традиция действовала Адмиралы, теперь уже мои люди не отвечали за то, что было ранее до приема их в клан. вот так вот вот со стороны короля и его людей никаких телодвижений замечено не было ну кроме того что те начали активную кампанию в свою защиту. то что меня ищут парни приметили, но это были люди кукловода. кстати имевшего генеральское звание, Адмирал мою просьбу выполнил. Они нашли кукловода и зачистили его. Были ребята для подобных тайных операций. Вместе с семьей зачистили. Это тоже была моя личная просьба. А ибо хрен Получил доклад по клубку змей, называемому дворянскими кланами бывшего королевства. Много интересного узнал. Надо же быть в курсе. Мои родственнички про меня не забыли. Информацию собирали, планируя побольнее ударить но пока никаких телодвижений в этом направлении не было. Подумав, я отдал адмиралу такое распоряжение. Если родственнички решат мне насолить и даже смогут провести диверсию или еще что, реакция должна быть мгновенной. Ответ больнее в три раза. Тот меня понял. Я спокойно прибыл от Красивой, тайна о ней не раскрывалась, в систему Хаоспул, чтобы принять недвижимость и запустить ее. Тут же будет располагаться штаб-квартира моего клана. Людей нанимать не требовалось, они прибыли с Красивой. Члены семей бойцов боевого крыла. Уже все были тут. Кто в доке техникам готовился пойти работать, кто в работнике бара, той самой штаб-квартиры. Вся процедура приема заняла пару часов. Мои люди, а они тут ждали моего прибытия почти месяц, сопровождали нас и тоже подтверждали, что все в норме. Дальше те сами справятся и все запустят. Куда отчислять налоги они тоже знали в системе я пробовал еще шесть дней и направился обратно к красивой причем сопровождая грузовое судно Дело в том что все системы вокруг красивой были богаты на ценные руды но перерабатывающий завод работал в полсилы малых шахтеров было мало Да всего один тот самый что я вместе со станцией доставил Были проведены поставки малых шахтеров купленных в конфедерации это третий рейс но их все равно не хватало как в принципе и пилотов сейчас в системах работали 106 малых шахтеров и 5 средних этот транспорт перевозил еще пять десятков малых и три средних помимо меня в сопровождении было два легких крейсера боевого крыла моего клана нормально оказалось нет это мизер мы едва успели отлететь от границы конфедерации как нас принудительно выкинула в гипер сначала мой фрегат он был самым скоростным, потом оба крейсера, и под конец транспорт выкинуло. Что ждали именно меня, ясно стало сразу. Почти все корабли 13-го, а то и 14-го поколения. Все постройки бывшего королевства. Вот оно как. Все же король решил убрать такое бельмо на глазу, как я. А дальше клан сам со временем распадется, когда объявят о моей гибели. Ага, сейчас прям. Клан я снабдил хорошо, не развалится да и руководители у него отличные. А Адмирала перед отлетом предупредил, если даже меня 10 лет не будет, мало ли так закручусь, всем говорит, что со мной все в порядке, занимаюсь исследованиями дикого космоса. А вообще засада меня удивила. Разведка у Адмирала работала отлично. Почему не предупредили? Почему накосячили? Или спецы корабля так провели подготовку к операции, что мои люди и не прочухали? Возможно. Всякое в жизни бывает. В плен меня брать никто не собирался, это я понял сразу, когда два линкора вздобились в залпах. От одного я увернулся, а другой щитом отбил. Причем обратно в один из линкоров, просадив ему защиту. Хорошо иметь оборудование защиты постройки бывшего королевства. Это как ракеткой отбивать удары, я уже про это рассказывал. А вот сейчас пошла практика. Ух, какая боевая практика! Отчаянно маневрируя, я пытался увести основные засадные силы подальше, чтобы конвой, к которому я присоединился и случайно подставил, успел ускользнуть. Однако не получилось, крейсера вышли фактически в середине строя противника. Они же дали мне дополнительных пару минут. Так вот, если бы противник пытался взять меня живым, я бы сдался, прекрасно зная, что смогу сбежать. Они же не знали, что я псион, но те не стали этого делать. Предполагаю, задача была поставлена на полное физическое уничтожение. Я отбивался изо всех сил в течение восьми минут, что являлось натуральным подвигом, если учесть, что против меня выходило три десятка боевых кораблей. Когда понял, что еще немного, и все. Это все тут же и произошло. Я даже отреагировать не успел, как мне сбили щит, и корабль был уничтожен. Мой родной любимый Веспер разлетелся на множество обломков со всем содержимым. Твари. Ненавижу. Взрывом меня выкинуло в открытый космос, слегка оглушив. Личные щиты едва уцелели. В бешенстве я ударил тем самым плетением, использовав 90% своей силы и одновременно запустил портал для бегства. Треть боевых кораблей сразу же прекратили огонь и стали дрейфовать. Всё на их борту было мертво. А на оставшиеся 10% силы я активировал плетение бегства. Это произошло как раз, когда в систему вышел транспорт. Оба крейсера уже погибли после отчаянного боя в окружении, но шансов у них и так не было, как в принципе и у экипажа транспорта. В таких случаях свидетелей не оставляют. Надо было одному лететь. Жалко парней То что я переместился не туда куда нужно, я понял сразу, так как не удержался на ногах и кубарем полетел по высокому песчаному бархану. Надо же было выйти на вершине у самого края. Какой длинный склон! Когда я формировал эти плетения, то точку выхода портала пометил как бункер на миранде. Но, видимо, зря я ударил и одновременно активировал плетение портала. Это, наверное, и дало подобный эффект. Произошел сбой при перемещении. Хм, а я вообще на миранде? Вроде светило имеет другой цвет. Вовлип. Ладно, хоть живой. ё это сколько мне еще катиться? Минута прошла, а всего треть склона преодолел как же остановиться? Тут даже с моей подготовкой при кувыркании в конце концов можно себе что-то поломать. Остановить фактическое падение мне все же удалось. В один из прыжков так скорректировал свой полет, сделав его управляемым, чтобы упасть на песок спиной, да еще плашмя, раскинув руки и ноги. И это помогло мне удержаться и не уйти кувыркаться дальше. Правда, создав небольшую лавину, я съехал еще метров на десять, но зато окончательно остановился. Полежал так несколько секунд под палящими лучами местного солнца. Ввоз жарит, как будто в пустыне. Хотя я в пустыне и нахожусь. Сощурившись осмотрел солнце и понял, что мне при кувырках не показалось. Местное солнце имело цвет более красный, чем на миранде. Значит, на другую планету закинуло. Но вот куда? Нужно в течение трех лет вернуться обратно, иначе меня официально признают пропавшим без вести, мертвым и раздербанят клан. Хотя адмирал может и побороться, тот в курсе, что я могу исчезнуть на продолжительное время. да До и вряд ли доберутся, они пока не знают. Но имущество на Хаус Пул будет отправлено в казну короля. Вот такие дела. А так как шахтерская станция у меня зарегистрирована, будут и ее искать, пока не найдут. Они рассеять с имплантами, что я себе приготовил. Я ведь еще не поставил их себе когда, если мне только через два месяца 17 исполнится Оставят их в 18 раньше нежелательно. Кости черепа формируются. Я не говорю, что это запрещено, просто нежелательно. Вот я и не стал рисковать. Ладно еще бункер на мираанде у меня хорошо оснащен. в этот раз забирать с собой на борт фрегата капсулы и гипнограммы я не стал. вернусь буду учить. Вот только с королем надо будет поквитаться за ребят с трех кораблей и за мой веспер за него особенно глаз на жопу натяну. Как уже сказал, лежал я недолго, приходя в себя. Перед глазами до сих пор то песок, то ярко-голубое небо с редкими облачками, то солнце, калейдоскоп одним словом, все так и крутится. Сначала сел, осматриваясь, после чего встал на небольшой песчаной подушке, которую сам же и создал, и осмотрелся. Песок вокруг и такие же барханы. Судя по их высоте, тут сильные ветра дуют. Чтобы осмотреться, нужно снова подняться на бархан, он высокий, обзор больше будет. Правда, спешить я не стал, первым делом мысленно потянулся к источнику. Хм, а его и не было. Доступ к дару мне был перекрыт. Я снова стал простым человеком, не псионом. К счастью, мне было прекрасно известно, что это не навсегда. Поэтому паниковать не стал, заранее морально подготовил себя к подобному исходу после применения плетения для бегства. Правда, ждать год, пока источник полностью восстановится, как-то для меня долго. Привык я уже к магии. Проверить, стоит ли у меня защита на ауре, я не мог. И так подозреваю, что она схлопнулась вместе с даром, что я тоже предполагал заранее. Значит, моя аура сейчас полыхает, как новогодняя елка. Любой псион, имеющий возможность использовать магический взгляд, ее рассмотрит. Плохо дело. Что еще хуже, у меня перестала действовать возможность задержки метаболизма позволяющий псионам долгое время обходиться без еды и воды. Став обычным человеком, я вскоре почувствую как жажду, так и голод. Получается, мне нужно как можно быстрее выйти к людям, но держаться подальше от псионов и медкапсул. Только они могут раскрыть тайну, что я так сберегаю. После проверки дара я сразу стал инспектировать, что при мне было, что успел прихватить с собой. Когда я еще начал понимать, что бой подходит к завершению, к сожалению, не в мою пользу, то перед тем, как мой фрегат распылило, единственное, что я успел сделать, это выдернуть из-под кресла баул со спасательными средствами. Он был сейчас при мне, не пострадал, и кувыркался я с ним. Ремень за это время перехлестнулся, сдавив шею предплечье, чуть не задушил, с трудом распутался, и тот сейчас лежал рядом. Так вот, помимо баула со спас снаряжением при мне было новенький пилотский комбез в полной комплектации, то есть заряженный, Все ячейки полны, аптечка на месте. На бедре в креплении мой инженерный планшет – все тот же салий, что служил мне верой и правдой. На поясе виброношь в ножнах и игольник. Еще в креплении на бедре в кобуре, облегченный бластер. Ничего из этого я не потерял. Замки на кобурах отличные, не выпали. Даже запасные обоймы для бластера и игольника, что находились в чехлах на поясе, остались на месте. Жаль, шпаги остались в каюте. Это все, что при мне было? Когда Веспер выбросила в открытый космос, я забежал в рубку, сходу вступая в безнадежный бой. Обоим к бластеру было пять, включая то, что в рукоятке. Вот к игольнику всего три. Две с бронебойными, включая то, что была в оружии, и одна с разрывными иглами. Сонных или парализующих игл не было. Я такую туфту при себе не ношу. Этот боеприпас для полиции или СБ. Теперь баулом займемся. Хотя что в нем я и так знал обычный стандарт для спасения пилота. рубку у веспер не отстреливается, но под всеми креслами в фрегате были такие баулы. Положено по штату. Я убирать не стал, смысла не видел. И вот пригодилось. Так, сейчас, не открывая по памяти, перечислю, что там может быть. Самая большая ценность – литровая фляга с мембраной, что может из воздуха конденсировать воду. Потом три солдатских пайка на первое время – бинокль, зажигалка, вибронож. Простенький игольник с пятью запасными обоймами разного назначения. Парализующие должны быть. Кстати, обоймы и к моему офицерскому подойдут. Стандарт. Дальше упаковка таблеток для обеззараживания воды. Кофр небольшой аптечки со всем необходимым. Фонарик с возможностью заряжать его от солнца. Компас. Спальный мешок. Полотенце. Тент 3х3 метра с растяжками. Веревка длиной 20 метров. Небольшой двухлитровый котелок. Складной стакан глубокая тарелка и столовые принадлежности на одного. Был среди них и простой нож для готовки. Имелась также хорошо упакованная пластиковая банка со специями. Ну и в завершение, не самое мощное но все же настоящая охранная система для лагеря. Простейшая с инфразвуковыми датчиками, чтобы диких зверей отпугивать. Что мне больше всего нравилось, к охранной системе в комплекте шла солнечная батарея, чтобы заряжать датчики. Разъемы и к моему планшету подойдут так что без него я не останусь. В бывшем королевстве к средствам спасения серьезно относились, не то что в других государствах Содружества, где такие спаснаборы были куда беднее. Вот сейчас и проверим, подвела меня память или нет. Сорвав пломбу с замка, я расстегнул баул полностью и стал перебирать вещи. Хм, все же немного ошибся. Пайков было не три, а четыре. Я боем к гольнику не 5 а 7 А так все верно. Вернув все на место, я содрал консервационную пленку с мембраны фляги и повесил ее на пояс. Пусть уже начинает набирать воду. В такой жаркий день по минимуму наберет. Ночью пополнения можно больше ждать. Но главное, пусть набирает. Открыв аптечку, я достал мини-диагност и прижал его к плечу. Тот взял заборы воздуха и ткани плеча. Пришлось для этого комбез расстегивать. Поработав 10 минут, провел анализ и засверкал огоньками, выдавая результат. Ясно. Атмосфера на планете для меня пригодна, дополнительных прививок не требуется, тем более я недавно их проходил при возвращении на красивую. Правда, пару я все же сделал, общих, для укрепления организма. После этого, собравшись, повесил баул на плечо и стал энергично подниматься на бархан. Трудно, песок постоянно осыпался, но все же поднимался. Что планета обитаема, я давно понял, еще когда солнце рассматривал лежа на склоне Бархана. Рассмотрел, как небеса чертили длинные белые линии. Там летали высотные аппараты. Разглядеть, какие я не успел. А бинокль, что входил в спаснабор, такого разрешения не давал. Простеньким был. Вроде глайдеры. Но были и флайеры. поди пойми. Некоторые аппараты своим видом вводили меня в недоумение. В Содружестве такое не строили. Лично я ничего подобного не припомню. «Может, это атмосферные истребители?» Некоторая схожесть с этими игольчатыми силуэтами была, но все же не они. Да и про качество бинокля я говорил, тем более движущиеся объекты, попробуй детали рассмотри. Надо было подключить бинокль к планшету, при совместной работе и качество, и дальность будет куда лучше, но я оставил это на потом. Сейчас на верхушку бархана поднимусь, и там видно будет. Почти полчаса поднимался. Оказалось, титаническое дело. Как-то вниз быстрее выходит, хоть и кувырком. А ведь не снизу поднимался, а где-то с середины, где смог остановить свое падение. Когда я уже был наверху, оставалось пара метров. Послышался свист. Его эхо то с одной стороны проявлялось, то с другой, то вообще со спины. Даже устал головой крутить. Ну а когда рывком оказался наверху, то снова кубырем полетел вниз, едва успев уйти от столкновения с какой-то странной платформой которая, как оказалось, и свистела. Пилот скотина не мог лететь на пяток метров правее или левее. Нет, ему гаду обязательно нужно именно там, где я поднимался. Да еще на такой высоте, чтобы брюхом коснуться верхушки. Кстати, куча песка, поднятая им, полетела за мной следом, невольно замаскировав. Понимаю, что тот обо мне и не подозревал. Сработал закон подлости. Но, блин, зла не хватает. В этот раз кувырки я остановил почти сразу, и сорока метров не пролетел переждав, когда сверху перестанет сыпаться пыль, хотя мелкая изть еще не осела, быстро достал бинокль и посмотрел вслед платформе, которая не успела скрыться за верхушкой следующего бархана. Так так так, люди уже хорошо только вот одеты как бродяги или бомжи. На али большая часть жестянщиков были схожие одеты. странно.еч, это точно не аля. Платформа средняя, явно грузовая. Незнакомой мне модели. Никогда таких не видел. Хотя я даже в музее пустотной техники на хаос пули побывал. А там и первое поколение выставлено было. Вижу оператора в открытой кабине управления. Чмо лысое. И пятеро сопровождения. Все вооружены винтовками. Модель незнакомая, но вроде не импульсная. Не разглядеть уже. На платформе мешки какие-то. Все, скрылись. Пилот снова врезался в верхушку, подняв тонны песка, что явно вызывало у него восторг. И та скрылась. Продолжая сидеть, я опустил бинокль и убрал его обратно в баул задумчиво бормоча Хрень какая-то. Платформа явно заводского исполнения, выполненная под древний парусник. Даже пушечные порты отмечены. Вместо мачт тент натянут на дугах. Никогда ничего подобного не видел. Но люди есть. А это или Содружество? Или какие-то такие задворки, что буду добираться до родных пенатов не один год. бр даже представлять себе такое не хочу. Мне учиться нужно. Я в самом начале пути. Ладно, отдохнули и хватит. Меня ждет вторая попытка подъема. В этот раз я поднялся со всеми проверками. Сначала выглянул, держа на готове бластер. Из него сбить такую летающую хрень не нетрудно. А потом и сам выбрался. Осмотревшись, лишь скривился. Пусто. Платформа уже скрылась за горизонтом, вокруг чисто. Лишь в небе пять аппаратов чертят инверсионные следы. Сев на вершине бархана, я отстигнул флягу и сделал глоток. Всего полглотка набралось, что меня уже удивило. Похоже, даже в пустыне воздух вполне влажен, хотя я этого не чувствую. Тут наверху еще и легкий ветерок. От жары не спасал, больше прожаривал. У меня и так климат-контроль был включен на охлаждение на максимуме но помогало мало. Жарко. Убрав флягу на место, я достал планшет и попытался проверить эфир. Станций было множество, с три десятка. Вот только беда, ни одного слова понять я не смог. Был только звук, картинок не имелось, видимо технологии не совпадают. Убрав планшет, достал бинокль и осмотрелся. Потом встал и снова осмотрелся. Хм, На севере, если компас не врет, было какое-то движение, но на пределе дальности бинокля. Странно, что вообще уловил это движение, не попавшись на обман миража. Снова, сев на песок, я достал планшет и подключил его универсальным шнуром к биноклю. Направив бинокль наверх, поставил максимальное разрешение и сделал съемку всех аппаратов. Потом на планшете почистил картинки, увеличил, снова приблизил и на замер. Ни одного знакомого. В двух я с трудом опознал аппараты, схожие с самым распространенным типом атмосферной техники – глайдерами. Один вроде был шаттлом, потом флайер. А вот пятый я так идентифицировать и не смог. Как-то мало на что походило. Все это заставило меня задуматься. Если я раньше сомневался, что меня забросило в какую-то дыру, то сейчас был уверен. Проблема вставала серьезная. Тут не только неизвестная мне планета и неизвестные ее хозяева, а еще и менталитет, а уж про язык не говорю. Знают местные общий или нет? Или это местные диалекты, на которых они разговаривают? И как тут быть? Идти к людям нужно, иначе я долго в пустыне не продержусь, это понятно. Хотя если приложу все силы, то в принципе выживу. Главное продержаться до момента, пока снова не станет доступна псионика. Понятно, что в полную силу я войду не раньше, чем через год, но пользоваться даром в минимуме уже смогу через полгода. Полгода в пустыне? Страшное дело, надо сказать. Вот так, посидев и поразмыслив, я решил двигаться к людям, но сразу к ним не выходить, посмотреть, как те живут, так сказать, в естественной среде. Если получится, подслушать, как говорят, на каких еще языках. Ну, а дальше по обстоятельствам. Двигаться я решил в том направлении, где видел движение. Надеюсь, все же, что это был не мираж. Смысла идти за платформой я не видел. Та в любой момент могла изменить курс. Да и пассажиры мне не нравились. На контрабандистов походили. А с ними лучше не встречаться. Спустившись с бархана, в этот раз на своих двоих, а не кувырком, стал подниматься на противоположный. Охлаждение комбеза спасало, иначе я давно бы слег от теплового удара. Да и полотенце намотал на голову, как у индусов, что немало помогало. Тело к теплу адаптируется, это ясно, но со временем сейчас тяжело было. Двигался я до самого вечера. Как оказалось, тут было утро на момент моего появления. Воду, как появлялась, я сразу выпивал, возмещал недостаток жидкости. Пить постоянно хотелось. И что странно, голода я не ощущал, видимо из-за жары. К тому же успел хорошо пообедать, перед тем, как меня выбросило в открытый космос. В смысле, глушилка сработала. За час до наступления темноты я стал готовиться к ночевке. Тем более, по моим внутренним часам была глубокая ночь. Я устал и очень хотел спать. Поел немного сухпайка, думаю, один брусок я дня на три растяну. Потом расставил датчики охранной системы в 50 метрах от меня, максимальная дальность от управляющего компа, выполненного в виде коммуникатора. Я его на руке застегнул. За 30 метров до попадания в зону работы датчиков комп меня поднимет, так что если кто рванет ко мне, у него будет 80 метров, чтобы добраться до моего тела. Вполне достаточно времени, чтобы встретить неприятеля во всеоружии. Помня о той платформе, я распределил датчики так, чтобы и гости с воздуха попадали в ее зону. Мало ли кто подлетит и зависнет над моим лагерем. Дальше, не растягивая тент, смысла не видел. Устроился в спальном мешке и быстро уснул. Усталость отличная, снотворная. И двух минут не пролежал, как ушел в царство Морфея.